Глава 2. Один из дней первобытных времен. Ожо был голоден, а его братья были еще голодней. Ведь они долго шли на холодном ветру. Старейший всю дорогу шепотом и знаками объяснял им, как узнавать росшие по берегу водяные растения. В зимнее время, когда нет мяса, их мясистыми корнями можно с грехом пополам наполнить голодный желудок. Он говорил, а его маленьких путников томило желание сорвать и проглотить дикие ягоды и плоды, которые каким-то чудом уцелели от морозов. Но есть в одиночку строго воспрещалось. Все, что находили, приносили в пещеру. Дети привыкли, что только в пещере, после осмотра старшими, добыча делилась между всеми. Поэтому они пересиливали искушение голода и опускали в мешки все, что собирали по пути. Увы, пока что им удалось найти только с десяток маленьких сухих яблок несколько тощих полузамерзших улиток и серую змейку не толще человеческого пальца. Змейку нашел крек. Она спала под камнем, который он перевернул. У крека была привычка, куда бы он ни шел, переворачивать по дороге все камни, какие были ему под силу. Но если нашим путникам попадалось по дороге мало съедобного, то большие куски кремня во множестве валялись по склонам холмов. Мешки мальчуганов сильно потяжелели. Самые маленькие шли, согнувшись под своей ношей. И все-таки они изо всех сил старались скрыть свою усталость. Дети знали, что старшие привыкли молча переносить страдания и будут смеяться над их жалобами. Дождь, мелкий град не прекращались ни на минуту. Крек бодро шагал вслед за стариком, мечтая о том времени, когда он станет великим и славным охотником и будет носить настоящее оружие, а не маленькую детскую палицу. Под градом катился с него, и не мудрено. Он тащил два огромных кремневых желвака. За ним, нахмурившись, шли гель и рюк. Их разбирала досада. Оба они точно насмех, ничего не нашли за всю дорогу. Хоть бы рыбёшку какую-нибудь поймали. Отыскали всего-навсего какого-то замаренного паука, такого же голодного, как и они. Остальные брели, как попало, съежившись и понурив головы. Дождь давно уже струился по их растрепанным волосам и впалым щекам. Так шли они долго. Наконец старейший дал знак остановиться. Все тотчас же повиновались ему. — Вот там, на берегу, под навесом утеса, есть хорошее сухое местечко для отдыха, — сказал он. Садитесь, откройте ваши мешки. Кто лег, кто присел на корточки на песок? Лучшее место под навесом мальчики предоставили старейшему. Крэг показал старику все, что нашлось в мешках, и почтительно поднес ему маленькую змейку. Такой лакомый кусок, по его мнению, должен был достаться старейшему но старик тихонько оттолкнул протянутую руку мальчика и сказал, «Это вам. Если нет жареного мяса, я буду жевать корни. Я привык к этому. Так делали мои отцы. Посмотрите на мои зубы. Вы увидите, что мне часто приходилось есть сырое мясо и разные плоды и корни». Во времена моей молодости прекрасный друг-огонь, который все мы должны почитать, нередко надолго покидал наши стоянки. Иногда целыми месяцами, а то и годами, мы, не имея огня, натруждали свои крепкие челюсти, пережевывая сырую пищу. Принимайтесь за еду, дети. Пора и дети с жадностью набросились на жалкое угощение, которое им раздал старик. После этого скудного завтрака, который только чуть-чуть утолил голод путешественников, старик приказал детям отдохнуть. Они тесно прижались друг к другу, чтобы получше согреться, и сразу заснули тяжелым сном. Только один крэк ни на минуту не мог сомкнуть глаз – «Скоро с ним будут обращаться, как с настоящим взрослым юношей». Эта мысль не давала ему заснуть. Он лежал не шевелясь и украдкой с глубокой любовью и даже с некоторым страхом наблюдал за стариком. Ведь старейший столько перевидал на своем веку, знал столько таинственных и чудесных вещей. Старик... Медленно пережевывая корень, внимательно, зорким и опытным глазом осматривал один за другим куски кремня, лежавшие около него. Наконец он выбрал кремень, округлый и длинный, похожий на огурец, и, придерживая его ногами, поставил стаймя. Крек старался запомнить каждое движение старика. Когда кремень был крепко зажат в этих природных тисках, старик взял обеими руками другой камень, более тяжелый, и несколько раз осторожно ударил им по закругленной верхушке кремня. Легкие, едва заметные трещины пошли вдоль всего кремня. Потом старейший аккуратно приложил этот грубый молот к оббитой верхушке и навалился на него всем своим телом с такой силой, что жилы вздулись на его лбу. При этом он слегка поворачивал верхний камень. От боков кремня отлетали длинные осколки разной ширины, похожие на продолговатые полумесяцы. С одного края толстые и шероховатые, а с другого – тонкие и острые. Они падали и рассыпались по песку, словно лепестки большого увядшего цветка. Эти прозрачные осколки цвета дикого меда резали не хуже наших стальных ножей, но они были непрочны и скоро ломались. Старик передохнул немного, потом выбрал один из самых крупных осколков и принялся оббивать его легкими частыми ударами, стараясь придать ему форму наконечника для копья. Крэг невольно вскрикнул от удивления и восторга. Он собственными глазами видел, как изготовляют ножи и наконечники для копий и стрел, Старейший не обратил никакого внимания на возглас Крэка. Он принялся собирать острые лезвия. Но вдруг он насторожился и быстро повернул голову к реке. На его обычно спокойном и гордом лице отразились сперва удивления, а потом невыразимый ужас. С севера... Доносился какой-то странный, неясный шум, пока еще далекий. Порой слышалось ужасающее рычание. Крэг был храбр, и все же ему стало страшно. Он попытался остаться спокойным и, подражая старику, насторожился, схватившись рукой за палицу. Шум разбудил детей. Дрожа от страха, они повскакали со своих мест и кинулись к старику. Старейший велел им немедленно забраться на вершину почти отвесной скалы. Дети тотчас принялись карабкаться кверху, ловко цепляясь руками за каждый выступающий камень, пользуясь каждой выбоиной в скале, чтобы поставить ногу. На небольшом уступе, неподалеку от вершины, Они улеглись на живот, облизывая ободранные в кровь пальцы. Старик не мог последовать за ними. Он остался под выступом скалы, и Крэг упрямо отказался покинуть его. «Старейший!» — воскликнул он. «Неведомая опасность грозит нам, как ты говоришь. Ты любишь меня, и я не покину тебя. Мы вместе умрем или вместе победим». Ты непоколебим и силен, ты будешь сражаться, а я, если оттуда идут к нам злые люди или дикие звери, я прокушу им печень. Пока Крек, размахивая руками, произносил эту воинственную речь, грозный шум усилился. С каждой минутой он приближался к месту, где укрылись старик и ребенок. У тебя, Крек... Глаза зоркие и молодые. Посмотри на реку. Что ты видишь? Небо потемнело от больших птиц. Они кружатся над водой. Наверное, их злобные крики и пугают нас. А на воде ты ничего не видишь? Посмотри еще раз. Птицы кружатся над рекой?» «Значит, они следуют за какой-то плывущей по реке добычей, выжидая, когда можно будет накинуться на нее». «Но кто же это так страшно рычит и ревет? Я подниму тебя, взгляни еще раз». Но и на руках у старейшего Крэк напрасно всматривался вдаль. «Что видно сверху?» — крикнул старик детям, лежавшим в безопасности на скале над его головой. «Говори ты, Рюк!» «Что-то огромное, черное виднеется на белой глыбе, далеко посредине реки», — ответил мальчик. «Но что это, разобрать нельзя! Черное шевелится!» «Хорошо, Рюк!» «Не черный ли это широкорогой бык?» «Нет, это чудовище больше широкорогого быка!» — воскликнул Рюк. «Слушай, старейший!» — вскричал Гель. «Теперь не одно, а два черных пятна видны на белой глыбе, и оба они шевелятся, а возле них глыба совсем красная!» «Я их вижу, я их вижу!» — подхватил Крэк, побледнев и задрожав всем телом. «Там два зверя, и оба огромные!» Они на льдине, а льдина больше нашей пещеры. Они не двигаются. Сейчас они проплывут мимо нас. Вот, смотри, мы погибли!» Старейший поставил Крека на землю и обернулся к реке. То, что увидел старый охотник, заставило его побледнеть от ужаса. Крек и остальные дети плакали и дрожали от страха. По пятнистым мутным волнам, шум которых сливался с оглушительным криком бесчисленного множества хищных птиц, плыла, кружась и покачиваясь, гигантская льдина. На льдине виднелся чудовищной величины слон-мамонт с косматой гривой. Задние ноги животного глубоко провалились, словно в западню, в трещину льда. Зверь стоял с трудом, опираясь передними ногами на края трещины. Изогнутые клыки были подняты кверху, а из хобота, торчавшего словно мачта, бил к небу непрерывный кровавый фонтан. Все тело зверя было залито кровью, струившейся из пронзенного брюха. Он рычал и ревел в предсмертных судорогах. Рядом с ним лежал огромный косматый носорог, поразивший своим рогом мамонта. Лежал неподвижно и безмолвно, задушенный своим могучим врагом. В ту минуту, когда чудовища проплывали на окровавленной льдине мимо старейшего, гигантский слон страшно заревел и свалился на труп побежденного врага. Земля задрожала от этого предсмертного крика. Эхо долго-долго повторяло его, а хищные птицы на мгновение словно Замерли в воздухе. Но затем они с новой яростью бросились на приступ ледяного плота, где покоились теперь два гигантских трупа. Коршуны и орлы накинулись, наконец, на добычу. Глыба льда исчезла из виду, унося трупы страшных зверей. Старик обтер рукой пот с обветренного лица и позвал своих маленьких спутников. Стуча зубами, еле ступая дрожащими ногами, бедняжки спустились к старику, руку которого все еще судорожно сжимал крек. «Разве можно было теперь приниматься за работу?» Урок изготовления кремневых орудий был отложен, и все в угрюмом молчании, опасливо поглядывая по сторонам, двинулись обратно к пещере. Дети поминутно оборачивались и смотрели назад. Они все еще слышали шум летевших птиц. Им чудилось, что их настигает один из тех прожорливых зверей, которые, наверное, следовали за жуткой льдиной. Но мало-помалу они успокоились, и Крек, улыбаясь, сказал на ухо Рюгу: "Ожо завидовал нам, когда мы уходили, а теперь, пожалуй, будет рад, что ему пришлось остаться хранителем огня. Ему не было так страшно, как нам". Но Рюк покачал головой и возразил: "Ожо смелый, Он, наверное, пожалеет, что не видел этих чудовищ.